Глава восьмая Страна Сан-Блас Как только Нет со своей командой отплыл в шлюпке, мы стали готовиться к своему выступлению. Прежде всего, нужно было спустить конвертируемый автомобиль, который Мойт тщательно проверял с самого рассвета. Он сообщил, что машина не пострадала ни во время бури, ни от толчка при соприкосновении с берегом и находится в прекрасном состоянии. Оставалось убрать крепежные тросы, подтащить машину по наклонной палубе к поручню, поднять с помощью крана, прикрепленного к бизань мачте, после чего машина медленно опустилась и коснулась поверхности воды. Я по-прежнему скептически относился к нелепым утверждениям Мойта и не удивился бы, если бы машина потонула, как камень, но она плавала по поверхности воды, как утка. Колеса погрузились наполовину, а ручки были высоко над водой. Мы заполнили шкафчики под сиденьями продовольствием, взяли бочонок пресной воды на случай, если вода в реке будет непригодна для питья, и прихватили разные товары, которые могли использоваться для торговли. У всех были по паре револьверов. Мойд и я, будучи рабами, носили их скрытно, а Нукс и Бриония открыто. Наконец мы оделись для экскурсии. Свой веселый костюм в клеточку и туристскую шляпу дядя Набот отдал Нуксу. И хотя одежда висела на нем мешком, выглядел Нукс поразительно. Он подвесил на большой цепи на грудь медные часы, и дядя дал ему несколько больших сигар, чтобы он их курил, когда нужно показаться. Брин надел белый костюм, принадлежавший Дункану Мойту, и, к моему изумлению, выглядел так же аристократически, как любой восточный владыка, впервые побывавший в Лондоне. Оба Сулу вообще выглядели хорошо а сейчас они радовались своему преображению. Что касается Мойта и меня, то мы порылись среди тряпок, выброшенных матросами. Выбрали самые неопрятные, какие смогли найти, грязные и рваные. Вдобавок у меня на одной ноге был ветхий башмак, а на другой — красный кожный туфель. А когда я взлохматил волосы и вымазал грязью лицо и руки, я уверен, стал выглядеть хуже любого уличного мальчишки. А вот наружность Дункана... Меня не удовлетворяло. Несмотря на его затрепанную одежду, невозможно было не заметить задумчивый взгляд его больших глаз, воспитание, сдержанное выражение лица. Он не был похож на слуг, и я лишь надеялся, что жители сан бласа примут его за попавшего в беду джентльмена. Матросы, которых мы оставили на корабле, очень смеялись, видя нашу наружность. Дядя Набот хихикал, пока не закашлялся, и кашлял пока не начал задыхаться испугав тех, кто не привык к его обычным выступлениям, когда он достигал кульминации своего исселья и говорил, что ужасно доволен. Я тепло попрощался с ним, и мы вчетвером сели в автолодку. Мойд выдвинул лопатки из колес, включил двигатели, и минуту спустя мы помахали руками остающимся. Потом с большой скоростью начали уходить по реке. Громоздкая машина вытесняла не так много воды, как можно было подумать, благодаря своей широте и легкости материала, использованного при конструировании. Течение было несильное, и мы двигались так быстро, что к 11 часам миновали два холма, указанные на карте Мориса Клепеша. Копию этой карты мы прихватили с собой. Сразу за этими холмами мы видели на левом берегу под деревьями группу индейцев, смотревших на нас внимательно, но спокойно. Возможно, они видели небольшие проходы и отнесли к ним нашу машину, потому что не проявляли ни страха, ни удивления, только поворачивали, следя за нами, головы, а в остальном оставались неподвижными и молчаливыми. Я шепотом велел Бриони и Нуксу встать и приветственно поклониться, что они проделали с поразительным преувеличенным достоинством. Потом я велел Нуксу ударить меня по уху, и он ударил так сильно, что меня потом долго звенело в ушах». Я подробно объяснил нашим чернокожим причину путешествия и какого участия мы ожидаем от них в этом фарсе, как они должны помочь нам добыть сокровища. Я даже прочел им дневник покойника с самого начала до конца, чтобы они знали о сан блас столько же, сколько мы. Как я уже говорил, они оба были умны и изобретательны, к тому же преданы лично мне, и я всегда рассчитывал на их суждения в чрезвычайных обстоятельствах». «Если бы мне нужно было дать им особые тайные указания, я мог сделать это на их родном языке, которому они научили меня во время нескольких плаваний и которым я очень хорошо владел. Этот язык их острова Таяку, потому что они на самом деле не Сулу, а принадлежат к другому племени на островах Южного моря и не подчиняются никому, только самим себе». Зная, что король и кое-кто из жителей Сан-Блас знают английский и испанский языки, Я мог рассчитывать на никому неизвестный язык, чтобы передавать чернокожим тайные указания. Однако Нукс и Бри не лингвисты. Они знали лишь несколько слов по-испански и владели ломаным английским и своим родным языком. Но мы договорились, что они будут приказывать переводить на испанский, если понадобится. Дункан Мойт, к несчастью, владел только английским языком. Приток, впадающий в реку слева, оказался дальше от холмов, чем указано на карте. Но, наконец, мы его увидели и начали медленно двигаться по нему на юг, хотя он делал много поворотов и изгибов. Двигаться по притоку было легко. На обоих берегах рос густой лес, и мы несколько раз видели, что за нами с берега молча наблюдают индейцы. Все мы Мнукс и Бри кланялись вежливо и снисходительно. Однако никакого ответа на эти поклоны не было, и индейцы стояли, как статуи когда мы проплывали мимо. «Невозможно избежать этих людей», — сказал Мойт. «Поэтому я считаю, что нам лучше всего сразу отправиться в королевскую деревню, которая обозначена на карте, и подружиться с королем. Бриони может объяснить наше присутствие, сказав, что мы хотим только осмотреть страну Сан-Блас. Потом, когда мы установим дружеские отношения с этими туземцами, посетим разные части их страны, чтобы запутать их. И, наконец, отправимся в долину, чтобы забрать алмазы. «Мне это кажется хорошим планом». Согласился я, и мы решили следовать ему, насколько позволят обстоятельства. Мы час плыли мимо леса, а потом увидели прибрежную равнину. Это была очень плодородная территория со множеством обработанных полей. Вскоре слева мы увидели пологий берег и повернули машину. Когда колеса коснулись дна, машина легко поднялась на берег, и мы оказались на сухой земле. Когда мы двинулись по суше, За нами наблюдало много индейцев, и я видел выражение удивления на их лицах. Они не могли скрывать удивления, несмотря на свою сдержанность и самоконтроль. Я сам был полон удивления перед удивительными возможностями изобретения Дункана Мойта. Неудивительно, что индейцам не помогал весь их стоицизм. Мы двигались по равнине, пока не встретили красивый ручей, который, как нам показалось, указан на карте, откуда мы двинулись на восток с большой скоростью перемещаясь по ровному лугу. В пути мы видели несколько хижин, несколько стад крупного рогатого скота и овец, но никаких лошадей. Овец, казалось, было мало, чтобы давать шерсть, которой славятся эти индейцы. Но я подумал, что большие стада могут находиться на высокогорье. Было примерно 5 часов по пополудни, когда мы увидели большую деревню и сразу решили, что это то место, которое мы ищем. Мы двигались быстро, И вскоре добрались до поселения, но к нашему удивлению увидели, что дорогу преграждают сплошные ряды индейцев, стоящих с наложенными на тетиву луков стрелами. Мойт выключил двигатели, и мы остановились. До сих пор с того момента, как мы вошли в эту землю, нам разрешали идти, куда мы хотим, но казалось, разрешение здесь кончается. Бриф встал, поклонился и громко сказал: «Кто говорит английский, Америка?». Соединенные Штаты, мы мгновенно были окружены туземцами со строгими лицами. Один из них, рослый и властный, очевидно, вождь, подошел к машине и спокойно ответил. «Я говорить английский». «Хорошо», — сказал Бри. «Я великий вождь племени Таяку. Меня зовут Достопочтенный Бриония, а это мой брат, тоже великий вождь Таяку. Его зовут сенатор Нукс. Мы пришли навестить вождей». И великого короля Сан-Блас, скажи мне, вождь, приветливо ли нас встретят, братья ли мы? Я решил, что это очень хорошее представление. Но вождь посмотрел на меня и мойта, нахмурился и спросил: кто эти белые люди? Что привело их сюда? Ты говоришь о наших рабах? Ба! Разве у моих братьев Сан-Блас нет рабов, чтобы трудиться на них? Вождь ненадолго задумался. Где вы взяли белых рабов? подозрительно спросил он. «Стань, Дон", сказал Бри изобретателю и так пнул его, что тот взвыл. «Где мы тебя взяли?» Он снова пнул Мойта совсем без необходимости, как подумал я. И Мойт стал с покрасневшим, сердитым лицом и сказал. «Прекрати, придурок!» На этот мятеж Нухс ударил Мойта по коленям, и тот упал за сиденье. А когда я рассмеялся, не мог сдержаться, получил такой удар по уху, что схватился за голову и радовался возможности промолчать. По-видимому, Мойт понял убедительность аргументов наших чернокожих и вовремя спохватился, избежав новых ударов. Однако эта демонстрация имела хорошие последствия, потому что убедила вождя, что достопочтенный Бриония и сенатор Нукс действительно наши господа. И хотя на нас с Мойтом по-прежнему смотрели с ненавистью, чернокожих принимали с уважением. «Добро пожаловать», — сказал вождь. «Меня зовут Ого, капитан Ого, великий вождь. Вы пойдете в мой дом». Он повернулся и пошел, а мой включил двигатели и застал машину медленно ползти за ним. Остальные туземцы, построившись, последовали за нами. Мы вошли в деревню и по чистым улицам между рядами простых, но удобных хижин прошли в самый конец, где остановились перед домом великого вождя.